Мертвая голова переходит к обороне. Как бы то ни было, но Эйки видел реальную картину событий и вынужден был признать, что его дивизия не может больше продолжать наступление. Он был в курсе того, что 10-й и 2-й армейские корпуса приостановили наступление. В целом, наступление южного крыла группы армий «Север» из района юго-восточнее озера Ильмень остановилось. Встал вопрос об успехе продвижения «Северного крыла» армейской группировки на Тихвин. Не лучшим образом складывались дела группы армий «Центр». После успешного завершения окружения под Вязьма и Брянском ее дивизии продвигаются пока на Москву. Но скоро они сдадутся грязи, морозам и неожиданным атакам Красной армии. Их операции застопорились у Тулы – Главное командование «Вермахта» сообщило с утра 10 октября 1941 года о том, что решение военного вопроса на Востоке погибло. После в целом неудачного наступления в направлении Любницы дивизия СС «Мертвая голова» на достигнутых рубежах перешла к обороне. Красная армия в лице 26-й стрелковой дивизии «Дальневосточников» также начала окапываться в 800 тысячам метрах от линии эсэсовской обороны. раймонд Бюнеман из 13 роты полевых орудий первого полка вспоминает ночь с 24-го на 25-е октября 1941 -го года. «Наш взвод переместился в деревню Кирилловщина. Отсюда мы растянули роллы колючей проволоки, фландерские заграждения и устанавливали эс-мины». Во время этого ночного мероприятия два наших комарада, Кречман и ляйнс встретили свою смерть. Во время раскручивания ролла в колючей проволоки оба нашего первого взвода наткнулись на наше минное поле. Мина сразу убила Кречмана и Ляйнца, а комарад Тепель был тяжело ранен. А вот воспоминания молодого водителя Герберта Крафта. «Мы, как и прежде, лежали в окопах под градом бомб вражеской авиации». Отражали попытки русских ударных групп нащупать слабые участки в нашей обороне, перерезать наши линии телефонной связи, прятались от снарядов и мин противника, слушали разлагающую пропаганду на прекрасном немецком языке, обещавшую хорошее обращение с пленными и перебежчиками, еду, крымское вино, женщин и, самое главное, жизнь». И возвращение на родину. В полосе соседней 30-й дивизии противник подстрекал теми же средствами против нас. «Вы, храбрые солдаты вермахта, истекаете кровью на фронте, в то время как эсэсовцы едут в отпуск, чтобы по заданию Гиммлера оплодотворять ваших жен для воспроизводства нордического пушечного мяса. Вы голодаете, тогда как ваш паёк отдают в качестве дополнительного пропитания эсэсовским ублюдкам». «Не давайте этому продолжаться. Вы тоже имеете право на отпуск, общение с женами и пропитание. И так каждый день». На деревьях еще кое-где сохранилась листва, когда начались первые снегопады. Уже в конце октября термометр показывал минус 10 градусов. Грязь под ногами превратилась в камень. Все водители должны были следить за тем, чтобы их машины не вмерзли в грунт, чему способствовали перепады температур. «Мы снова стали строить зимние землянки. К тому времени мы уже кое-чему научились. Саперы не могли работать за всех. Они еще иногда занимались тем, что при слякотной погоде строили гати из бревен, чтобы обеспечить движение по дорогам весной. Все свидетельствовало о том, что мы надолго остаемся на достигнутых позициях, и это было для нас хорошо. Это бы внесло снова порядок и организацию в наше снабжение». Личный состав эсэсовской дивизии с полной отдачей, выдумкой и немецкой пунктуальностью строил зимние землянки. Сравнительно недавно они во Франции и мысли не допускали о подобном. Россия, зима, мороз, снег, слякоть. На месте будущей землянки раскладывался огромный костер. После того, как оттаивал верхний слой, кирками, лопатами, ломами убирали землю. Чтобы была возможность дальнейшей работы, в дне вырывались огромные шурфы. В них утром закладывали ручные гранаты, которые подрывались взрывом еще одной гранаты. При строительстве руководствовались советами русских военнопленных и немецким практическим разумением. В большинстве случаев делали из бревен три наката, а сверху, по возможности, для защиты от дождя, накрывали брезентом. А если с помощью русских удавалось сложить рабочую печь, то это было просто счастьем. Три наката бревен, толстая дверь, утепленная тряпьем, отделявшая обитателей от ледяной ночи, ясный огонь в топке не давал замерзнуть. Из-за непрекращающихся боев и напряжения здоровье командира третьего го полка оберфюрера СС Кляйнхайстеркомпа сильно подорвалось. 22 октября 1941 года он отбыл в отпуск, передав командование Украине Обербанштурм Обербанштурмфюрер СС Беккеру. 25 октября 1941 года обе стороны активных действий не вели, но ССовцы в районе Восточной Кирилловщины у сараев слышали лязг гусениц и работу танковых двигателей. Русские дозоры просачиваются между отдельными ротами, что вынуждает менять позиции подразделений. В севернее Каменной горы наблюдаются перемещение русских подразделений. Не только в эту ночь, но постоянно и в другие происходят бомбовые удары хромой утки. Вот что пишут про русский удвань немцы. Это русский, медленно летающий ночной бомбардировщик. Привидение со многими кличками. Кофемолка, Иван, Йохан. Так называли его солдаты. Или еще сова, так как днем его едва лишь увидишь. Биплан с большим размахом крыльев, Он может долго парить в воздухе без работы двигателя. Никто не знает, где он. Никто этого тихого вилле не слышит, пока он не затрещит. Затем пилот запускает двигатель, исчезает, делает свои круги, сбрасывает бомбы и ручные гранаты и снова скрывается в ночь, чтобы вернуться на находившуюся непосредственно за русской линией аэродром. 26 октября 1941 года. Из дневника Унтерштурмфюрре СС Будишекам. «Сегодня воскресенье. Наш день невезения. Русские выпускают снаряд за снарядом во все стороны. Попадание во вход бункера привело к быстрой смерти Дубровского. Рор получил ранение. А в газетах мы читаем о великом наступлении по широкому фронту в 120 километров. Поступили новые карты с восточными и северными направлениями. Должны ли мы продолжать?» Мы думаем, что едва ли. Самая большая рота в батальоне, несмотря на пополнение, состоит лишь из четырех отделений. Мнения, лозунги, надежды сумбурно переплелись между собой. Ночь — это самое лучшее время, так как, несмотря на холод и сырость, никого не видно и не слышно, вплоть до русского летчика. Все последние дни октября были похожи один на другой. Русские немцы продолжали шансовые работы». Постоянные обстрелы русской артиллерии приносили ежедневно эсэсовцам потери. В обед на участке 30-й пехотной дивизии русские внезапно атаковали, прорвали немецкую оборону и продвинулись до Белого Бора. По просьбе командира 30-й дивизии Эйки направил в район прорыва русских два 88-мм орудия для борьбы с тяжелыми танками. В свою очередь тяжелые орудие и особенно тяжелые полевые орудия эсэсовской дивизии ввели огонь по русским позициям. С приходом морозов увеличилось число больных. Около 80 человек страдают от обморожения, усиливаются ревматические боли. «Для солдат, находящихся в непрерывных боях, не помешал бы отдых», – гласила запись в журнале боевых действий штаба дивизии «Эсэс Мертвая голова». Эйке писал группенфюреру Вольфу. «У нас здесь одинаковые дни. Успешно атаковали два раза и держим тут с замерзшими ночами фронт шириной в 25 километров. К сожалению, из-за обстрелов мы каждый день теряем пару хороших парней. Призывать к ответственности не приходится, чтобы в этой холодине пребывать в стрелковой ячейке в хорошем настроении. Я живу уже 6 недель, как и все, в земляном бункере. Здоров». Более так продолжаться не может. В бункере появились мышки и чувствуют себя здесь как дома. Привыкаем ко всему. В эти дни в девятой роте третьего полка появилась песня, которую солдаты пели на мотив песни «Где волны Северного моря». «Где волны Волги бьются о берег, далеко от родины на краю света, где люди склеены из грязи и сала, попал молодой Ланзер сюда». И ланзеры повсюду молят об одном. Бог на небесах, отправь нас обратно в рейх. Где мир пронизан досками, Где жрут конину рис и чеснок, Где рычание медведей слышно до ночи, Предоставили ланзеру квартиру. И ланзеры повсюду молят об одном. Бог на небесах, отправь нас обратно в рейх. Примечание автора. Ланзер — это молодой солдат, или даже тот, кто только прибыл на фронт.